Через полчаса, встретив по пути стадо зебр, выехали на поляну, посреди которой сидел вертолет. На корточках сидели четыре африканца. При виде эндроверов, вскочили, размахивая руками. «Приехали!» — Кен заглушил двигатель, вылез из машины. «Пойду расплачусь с ними. Потом мы с Тембо поставим палатку». Гэри направился к вертолету. Гея потянулась. «За деревьями озеро с водопадом», — Кен показал на рощицу. «Там нет крокодилов, можно выкупаться». — Вам помочь? — предложила Гей. Спасибо, мы с Тембо справимся. — Водопад, а? — буркнул Феннель, подойдя к Геи. — Посмотрим. К удивлению Лью, Гея кивнула и пошла к озеру. Феннель бросила в жар. Неужели приглашение? Взглянув на вертолет, взломщик увидел, что Гэри копается в моторе. Кен и Тембо ставили палатку. Дрожа от нетерпения, Феннель последовал за мисс Десмонт. Догнал ее возле водопада... Услышав шаги, Феннель, Гея обернулась. Посмотрите, как красиво. Переливающиеся на солнце струи воды низвергались с высоты в кристально чистое озеро. Вокруг росли деревья. Казалось, кроме них двоих на земле никого не существовало. — Давай искупаемся, — предложил Феннель, стягивая рубашку. — Раздевайся, крошка. Гея взглянула на волосатую грудь Лью и покачала головой. — Предпочитаю купаться одна, мистер Феннель. «Перестань! Думаешь, я никогда не видел голой женщины? Держу пари, и ты знаешь, как выглядит голый мужчина!» Лицо бандита горело. «Раздевайся! Или тебе помочь?» Гея смерила его ледяным взглядом. «Купайтесь, а я пойду назад». «Нет, ты останешься!» — Феннель схватил ее за руку. «И разденешься!» «Отпустите!» — Гея не теряла хладнокровия. «Перестань ломаться, крошка! Немного ласки никому не повредит!» Гея шагнула вперед, Феннель, подумав, что жертва согласна, улыбнулся и разжал лапу. В следующее мгновение Гея, ловко упав на спину, ногой ударила Лю в грудь. Феннель почувствовал, что поднимается в воздух. Вынырнув на поверхность и протерев глаза, Лью увидел, что Гея стоит на берегу, сжимая в руке булыжник. «Сиди в воде, не то прошибу тебе голову», — предупредила женщина. Ледяной взгляд Геи лучше всяких слов убедил Феннеля, с ней не шутят. «Серва!» — ряфнул Гью. «Я тебе это припомню!» «Пугай свою маму, толстяк!» — презрительно бросил Игея. «Если попытаешься еще раз прикоснуться ко мне, я сломаю тебе руку, запомни. А теперь поплавай, остуди свой пыл, обезьяна!»